Осознав это, дети начали превращаться во вполне корректных интервьюеров. Вместо того, чтобы дразнить Карлоса или игнорировать его, они стали вызывать его на разговор и задавать вопросы, которые помогали ему излагать материал. Карлос, в свою очередь, расслабился, и это сделало его более общительным. Через пару недель дети пришли к выводу, что Карлос едва ли так туп, как они полагали. Они увидели в нем нечто, чего не видели до сих пор. Карлос стал больше нравиться детям. Сам же Карлос начал получать удовольствие от школьных занятий и стал думать о своих английских одноклассниках не как о учителях а как о друзьях. Узнав о положительных результатах, полученных при использовании в школьных классах метода составной картинки-головоломки, многие специалисты отнеслись к этому подходу с излишним энтузиазмом. Они решили, что проблема враждебности и конкуренции теперь может быть легко разрешена. Однако, как показывает многолетний опыт, подобные серьезные проблемы вряд ли можно так просто ликвидировать. Без сомнения, это относится и к данной проблеме. Требуется не одно исследование, чтобы определить, в каком проценте случаев, в каком объеме и в какого рода группах будут работать стратегии сотрудничества. Необходимо также знать, как учителям лучше всего вводить новые методики, при условии, что они вообще будут их вводить. Методики совместного обучения не только радикально отличаются от традиционных рутинных методик, которыми пользуются большинство учителей. Они могут также угрожать авторитету учителя, так как подразумевают передачу права на преподавание учащимся. Наконец, мы должны понимать, что конкуренция также необходима. Она может являться сильным стимулом к действию, а также влиять на самооценку. Задача педагогов, следовательно, заключается не в том, чтобы уничтожить конкуренцию, а в том, чтобы ограничить ее посредством введения в учебный процесс методик совместной деятельности, объединяющих представителей различных этнических групп и ведущих к успешным результатам. Несмотря на упомянутые выше ограничения, меня не могут не воодушевлять полученные результаты. Когда я говорю со своими студентами или даже с соседями и друзьями о перспективах использования подходов, в основе которых лежит идея совместного обучения, я прямо-таки чувствую, как во мне растет оптимизм. Средние школы очень долго были источником приводящих в уныние новостей, касающихся низкой успеваемости, истощения физических и духовных сил учителей, роста преступности и, конечно, межрасовых конфликтов. Теперь, как мне кажется, в конце туннеля забрежил свет» и я глубоко этим взволнован». Таким образом, можно сделать два главных вывода. Во-первых, хотя знакомство и контакт обычно способствуют появлению чувства симпатии, имеет место нечто противоположное, если контакт связан с неприятными переживаниями. Следовательно, если дети, принадлежащие к различным расовым группам, брошены в неиссякаемый поток суровой конкуренции, враждебность должна усиливаться, и она действительно усиливается. Во-вторых, Данные о том, что ориентированное на команду обучения является противоядием от враждебности, говорят о достаточно сильном влиянии сотрудничества на процесс установления дружеских отношений. Теперь нам следует попытаться ответить на несколько важных вопросов. Стремятся ли профессионалы уступчивости к установлению с людьми отношений сотрудничества, чтобы заставить этих людей относиться к ним с симпатией и вследствие этого говорить «да» на их требования? Обращают ли они наше внимание на факт наличия отношений сотрудничества в конкретных ситуациях? Стремятся ли они развить эти отношения, если они слабо выражены? И что особенно важно, создают ли профессионалы уступчивости искусственные отношения сотрудничества в тех случаях, когда они отсутствуют? Профессионалы уступчивости беспрестанно повторяют, что мы с ними работаем ради одной и той же цели, что мы должны тянуть лямку вместе для взаимной выгоды, что они по существу являются нашими товарищами по команде. Здесь можно привести множество примеров. Так продавец новых автомобилей часто принимает сторону покупателя и дает бой боссу, чтобы обеспечить заключение выгодной для него сделки. Профессионалами уступчивости являются многие полицейские следователи, задача которых заключается в том, чтобы побудить подозреваемых признаться в совершении преступления. В последние годы судебная администрация ввела множество ограничений, касающихся методов воздействия полицейских на подозреваемых, особенно методов выколачивания признаний. Многие процедуры, которые применялись в прошлом с целью заставить преступника признать свою вину, теперь не используются из опасения, что это приведет к отказу судьи от рассмотрения дела. Однако судьи не находят ничего незаконного в использовании полиции методов, основанных на тонком понимании человеческой психологии. По этой причине следователи по уголовным делам все чаще применяют такие уловки, как, например, метод «хороший коп – плохой коп». Суть метода «хороший коп – плохой коп» заключается в следующем. Молодого человека, подозреваемого, скажем, в ограблении, но настаивающего на своей невиновности, приводят в комнату, где его начинают допрашивать два офицера. Один из офицеров играет роль плохого копа, либо потому, что эта роль ему подходит, либо просто потому, что сейчас его очередь. Едва подозреваемый успевает переступить порог, плохой коп начинает ругать сукиного сына за ограбление. На протяжении всего допроса он не перестает рычать и ворчать. Он пинает стул, на котором сидит заключенный, чтобы подчеркнуть свои слова. Создается такое впечатление, что на месте подозреваемого плохой коп видит кучу мусора. Если подозреваемый оспаривает обвинение плохого копа или отказывается на них отвечать, плохой коп начинает злиться. Его ярость каждую минуту усиливается Он клянется, что сделает все возможное, чтобы обеспечить вынесение подозреваемому самого сурового приговора Он заявляет, что у него есть друзья в прокуратуре округа Которые, узнав, что подозреваемый не желает сотрудничать с полицией, будут особенно жестко вести процесс На начальном этапе действий плохого копа его партнер Хороший Коп сидит в стороне Затем Хороший Коп начинает вмешиваться в разговор Сначала он говорит только с плохим копом, пытаясь умерить его усиливающийся гнев. «Успокойся, Фрэнк, успокойся!» Но плохой коп кричит в ответ. «Не успокаивай меня! Ты видишь, он лжет мне в лицо! Я ненавижу этих лживых ублюдков!» Немного позже хороший коп выступает в защиту подозреваемого. «Не суди его так строго, он ведь еще ребенок!» Это не такая уж большая поддержка, но по сравнению с тирадами плохого копа, слова «хорошего копа» звучат для заключенного как музыка. Однако плохого копа не так-то просто убедить. «Ребенок? Он не ребенок. Он дерьмо. Он дерьмо, вот что он такое. И я скажу тебе еще кое-что. Этому ослу больше восемнадцати, так что я могу засунуть его так далеко за решетку, что без карманного фонаря его будет не найти». Теперь хороший коп начинает говорить непосредственно с подозреваемым. Он называет его по имени и обращает внимание на любые положительные детали дела. «Твоё счастье, Кенни, что никто не был ранен, и ты не был вооружён». «Я не думаю, что приговор будет слишком суровым». «Если подозреваемый настаивает на своей невиновности, плохой коп раздражается новой тирадой, полной проклятий и угроз». «На этот раз хороший коп останавливает его». «Хорошо, Фрэнк. Говоря это, хороший коп вручает плохому копу деньги. Я думаю, что нам всем можно было бы выпить по чашке кофе. Как насчёт того, чтобы раздобыть три чашки?» Когда плохой коп уходит, хороший коп получает возможность проявить свои артистические способности. Послушай, я не знаю почему, но моему партнеру ты не нравишься, и он не собирается тебя вытаскивать. Он и не смог бы этого сделать, потому что у нас сейчас имеется достаточно свидетельств против тебя. И он прав относительно того, что окружная прокуратура обходится жестко с теми парнями, которые не хотят сотрудничать с полицией. Тебя ждут пять лет, парень. Пять лет но я не хочу, чтобы это с тобой случилось. Так что если ты прямо сейчас, до того, как мой напарник вернется, признаешь, что участвовал в ограблении, я лично займусь твоим делом и замолвлю за тебя словечко в окружной прокуратуре. Если мы оба постараемся, мы сможем скосить срок с пяти лет до двух, может быть, даже до одного года. Окажи услугу нам обоим, Кенни. Только скажи мне, как ты это сделал, а затем давай начнем думать над тем, как тебе поскорее выбраться отсюда». Часто результатом применения такого приема является полное признание подозреваемого. Методика типа «хороший коп-плохой коп» работает по нескольким причинам. Плохой коп при помощи угроз быстро внушает подозреваемому страх перед долгим тюремным заключением. Принцип контрастного восприятия гарантирует, что при сравнении с неистовствующим злобным плохим копом, следователь, играющий роль хорошего копа, будет казаться особенно разумным и добрым человеком. Поскольку хороший коп неоднократно выступает в защиту подозреваемого и даже тратит свои личные деньги на чашку кофе для него, правило взаимного обмена оказывает давление, требуя ответные услуги. Одна из основных причин эффективности данной методики заключается в следующем. У подозреваемого создается впечатление, что рядом есть человек, который находится на его стороне. Кто-то, думающий о его благополучии, кто-то, работающий с ним вместе для него. В большинстве случаев подобный человек вызвал бы симпатию, а в рассматриваемой чрезвычайной ситуации он представляется подозреваемому просто спасителем. А от спасителя остается лишь короткий шаг до заслуживающего полного доверия отца-исповедника.